Впервые за последние дни Кайден чувствовал себя выспавшимся, бодрым и, не сказать, чтоб счастливым, но по крайней мере спокойным. Страх, раздражение, обиды, изматывающее ожидание беды и ощущение собственного бессилия остались там, во вчерашнем дне, уступив место надежде. Может, всё ещё и обойдётся. Пришельцы получат то, что им нужно, и уйдут, заберут с собой этого несносного призрака и оставят посёлок в покое. Конечно, всё это будет не сразу и не вдруг, и для этого придётся ещё потрудиться, но работы Кайдэн никогда не боялся. Солнце уже поднялось высоко, но Шоши до сих пор был дома. Презрев зарастающий сорняками огород, он сидел за столом и что-то заинтересованно черчивал, сверяясь с лежащей рядом толстой тетрадью. Стоило Кайдэну пошевелиться и приподняться, как приятель тут же оторвался от работы и приветствовал его радостной улыбкой. «Доброе утро! Здоров же ты спать!» «А что, меня кто-то искал?» – насторожился Кайден. Настроение у него немедленно начало портиться. «Нет». «Как? Даже призрак не прилетал?» «Нет, он-то как раз появлялся, но ничего не сказал. Молча посмотрел, как ты спишь, и улетел. Просто уже одиннадцать, а я все жду, когда же ты проснешься, чтобы поделиться новостями, а ты все спишь и спишь». Кайден спрыгнул с кровати и направился к умывальнику, заранее ожидая, что новости окажутся то ли новой весточкой от ним шаста, то ли еще какой-нибудь пакостью. «И что же интересного произошло, пока я спал?» «Я нашел тело», – торжественно объявил Шоши. «Нашел? Это достал? Или просто вычислил, где оно лежит?» «Вычислил». Дружище, ты не поверишь, но этот упёртый покойник одолел изрядную часть болота и добрался живым до самой гробницы Ушеба. Кайден прикинул во меру расстояния и примерный маршрут, по которому должен был прошлёпать безоружный ромой придурок, и не нашёл слов. "Да-да", подтвердил Шош по одному лишь выражению лица, поняв его изумление. Именно туда он всякий раз возвращается. Там у него тело. «Если ты добудешь машину, можно будет съездить на место и там уж определиться точнее». «Ты точно не ошибся», – выговорил, наконец, Кайден. «Как он мог туда добраться? Там же не только крокодилы, там чего только не водятся. Костылем он отмахивался, что ли?» «Вот у него и спросишь. Я сам сначала не поверил, но сколько не проверял, все указывает на это место. Теперь мне тем более интересно, как у него это все получилось и почему он сюда является». Кайден плеснул на лицо пригоршня воды и понцисавался. А что не должен? Ну сам прикинь, сколько от гравницы до посёлка. Не может нормальный призрак естественного происхождения удаляться на такое большое расстояние от места своей смерти. Там явно что-то нечисто. Кайден ничего не ответил и старательно продолжил умываться. Воспалённое ображение уже рисовало ему, как вчерашние высокие гости старательно ищут пропавшего короля. как находят у подножия пирамиды его недоеденные крокодилами останки, как дружно над ними рыдают, а потом сестра повелителя поднимает из них духа, и потом уже с его участием вся компания составляет коварный план мести. «Шоши», – решился спросить он, когда с умыванием было покончено, и хочешь не хочешь, а повернуться лицом к наблюдательному приятелю пришлось бы. «А ты можешь отличить естественного призрака от поднятого духа?» А для чего я по-твоему столько лет учился? А это вы смотрел? Нет, но теперь намерен. Ты верно заметил, именно способность к перемещению является одним из основных отличий этих двух сущностей. Но есть и другие. Вот их я и хочу проверить. Тогда пойдём. А завтракать ты не будешь? Нет, я не хочу. Лучше пойдём скорее проверим. Хорошо. Покладился, согласился Шоша. Только сначала всё-таки причешись и оденься. Одеться, причесаться и добежать до гаража заняло не более четверти часа. Но за это время Кайден успел нарисовать себе ещё множество картин, одна другой ужаснее. Вчерашние переговоры совершенно не увязывались с сегодняшними новостями. Дать им однозначное объяснение не получалось, и версий множилось, как лягухи по весне. Единственное, что у них было общего коварный обман и чудовищный заговор. Получить в свое распоряжение общинную машину на пару часов оказалось намного проще, чем предполагали друзья. Высокое положение старейшины давало определенные привилегии, хотя и не спасало от ворчания механика. Можно было, конечно, и телепортиста поискать, но Кайден, во-первых, не знал, у кого из односельчан есть нужные ориентиры, а во-вторых, не хотел вовлекать в свою затею лишних участников. Напрямик до гробницы было бы не более четверти часа езды, но по болотным тропкам и кочкам не проехал бы даже скорб повышенной проходимости. Поэтому пришлось сделать огромный крюк по старой дороге. Болото уже добралось и до нее, скрыв древнюю мостовую под мутно-грязной водой. Сейчас вода едва доставала до середины колеса, но еще несколько лет и тут будет не проехать. Если ничего не удастся сделать с этим проклятым болотом. Выброшившись из машины, Шуша достала своего рабочий чемоданчика, пару усильвисевых эмулетов, ажурную конструкцию из тонких косточек на нитках и всю ту же тетрадь, которую сунул в карман на случай, если понадобится что-то освежить в памяти. "Постой пока здесь", попросил он и двинулся вдоль подножия пирамиды, держа на вытянутой руке свой инструмент. Конструкция едва слышно постукивала и слегка вращалась, покачиваясь с свисающими косточками, словно люстра с подвесками в бударинем шасте. Кайден послушно остался на месте, облокотившись о капот, и следя за удаляющимся товарищем, который вскоре скрылся за углом. «И что же делают высокоученейшие мэтры в такой глуши без охраны и оружия?» Вдруг раздался за спиной знакомый издевательский голос, словно его обладатель только и ждал, когда жертва останется в одиночестве. Кайден обреченно обернулся. Разве вы не знаете, что в этих местах обитает особо огромный крокодил, который не пой ось поохотится на человека, продолжал насмехаться призрак, увлечённо рассматривая машину. Прочим, если быть точным, вернее будет сказать, обитал до того рокового момента, когда повстречался с моим юным кузеном и был заподозрен в съедении моей персоны. В этот раз рядом с мальчишкой не было наставника, который держал бы его в штырянии с гренадинами. В тон ему отозвался Кайдэн. Судорожно соображая, видел ли призрак, что сейчас дело из шоши, и если видел, то что из этого понял, а также чего теперь от него ожидать. Правду говоря, этого и не требовалось. Животное все равно мешало бы мэтрам работать, а так хоть мэтр Силантия порадовали. «Сегодня ты, наконец, выспался?» «Да, что ты хотел?» «Просто увидел тебя здесь и решил поприветствовать». «Нет, когда прилетал в поселок сегодня утром». Да ничего, всего лишь проверил, как там дела после вчерашнего. Мэры обсуждали ту грабницу до полуночи, а после их ухода старейшины ещё 2 часа ругались между собой, но я, к сожалению, не понял ни слова из их спора. А сегодня ты проверял, все ли пережили это обсуждение? В нём не было ничего смертельного, но господа до сих пор изволят почевать после напряжённой ночи. Однако ты так и не ответил на мой вопрос. Что вы здесь делаете? Проверяем одну гипотезу. Какую? Подтвердится, скажу, уклончиво пообещал Кайдэн. Призрак задумчиво окинул взглядом пирамиду и синтетизированных ныкнул. Нет, так не интересно. Сейчас попробую сам догадаться. С этими словами он исчез с толщи камня, из которого минуту назад появился, и неясно было, то ли решил скрыться в глубине гробницы, чтобы спокойно подумать, то ли пересечь её насквозь. чтобы поближе взглянуть, что делает Шоши. Когда некромант вернулся, утопленник все еще предавался размышлениям где-то в недрах пирамиды. «Ну что?» – торопливо спросил Кайден, предусмотрительно оглядываясь. Не притаился ли мертвый пакостник, решивший, что проще послушать, чем думать самому? «Ничего не понимаю», – озадаченно признался Шоши. «Но по всему выходит, что он там, внутри». И указал на злосчастную гробницу, в которую жаждали попасть пришельцы. Части головоломки вдруг встали на свои места с такой отчётливостью, что Кайдену даже показалось, будто у него в голове что-то щёлкнуло. «Вот, значит, зачем им это понадобилось!» – воскликнул он, позабыв даже о том, что призрак мог их подслушать. «Им нужно забрать оттуда тело!» «Э-э-э, ты о чём?» – осторожно уточнил Шоши, который на вчерашнем собрании не присутствовал и, конечно же, ничего не понял. Да вчера эти наимирские маги со страшной силой добивались доступа в гробницу, пояснил Кайден. Подробно я вряд ли расскажу. Я там временами отключался и кое-что пропустил. Но они точно требовали, чтобы им помогли попасть внутрь. Якобы в той гробнице сидит живой человек, и им надо его вынуть. На лице некроманта мгновенно просияло такое озарение, что Кайден явственно услышал ещё один щелчок. Я понял, азартно выдохнул Шоши. Я всё понял. Почему он шляется, где попало? Почему на него ничего не действует? И почему им так нужно это тело? И почему? Потому что он живой. Как живой? Оторопел Кайден. Не может такого быть. Что-то слишком много натяжек. Одно то, что он сюда добрался, уже тянет на невозможное. А призрак, на которого не действует никакая магия для этого предназначенная, не тянет на невозможное, по твоим пониманиям? И что более невозможно, как ты думаешь? Но как ему удается быть одновременно живым и призраком? Об этом некроманте что-то знает? Если чего-то не знаю я, это еще не значит, что явление вообще неизвестно в некроманте. Другой вопрос, что у меня нет ни малейшего желания консультироваться по этому вопросу с ним шастом. Был бы жив повелитель, я бы его спросил. А с этим извращенцем я даже встречаться боюсь, потому как кажется, я ему нравлюсь. Бэдин хотел было спросить, не знает ли его друг какого-либо способа докричаться до чертогов неведомого шества, чтобы спросить Харгона, но ну, мало ли вдруг, если по-хорошему и для дела, то всё-таки можно. Но его опять нагло перебили. Поздравляю вас, метр Шоше. Адабритино произнёс за его спиной вездесущий утопленник. Всегда приятно встретить столь разумный и профессиональный подход к делу. Вы совершенно правы. Моё тело действительно находится там, внутри. Исследовательно, чтобы избавиться от моего назло или его присутствия, вам нужно всего лишь помочь моим друзьям достать его оттуда и увести. И ты что, вправду живой? А мне голову морочил, взорвался Кайден. И твои эти сладкоречивые дипломаты на самом деле всё наврали? Ничуть, без малейшего смящения ответил обманщик. Я имею в виду, не наврали. Кроме моего тела, следует заметить, не слишком-то и живого. В гробнице действительно находится мумия Ушеба и еще один живой человек. Вернее, не человек, а эльф. Но это в данном случае значения не имеет. Если у нас все получится, как надеются почтенные мэтры, вы еще будете иметь удовольствие с этим господином познакомиться. «Ну как же!» – постанал издевающий от любопытства Шоши, которого, похоже, неизведанные тайны некромантии интересовали больше, чем страдания друга и судьба поселка. Если желаете, я вам расскажу. Но не сейчас, а потом, когда будем прощаться. Кстати, в своём нежелании консультироваться с ним шастом, вы были совершенно правы. Ни он, ни Харган, ни другие некроманты, обученные повелителям в этом мире, ничем не смогли бы вам помочь. Даже сам повелитель вряд ли знал то, чего не смогли мне объяснить Нимотрес Морриган, не ни мой наставник, но легко растолковал мой друг и коллега Рутгер Шварц. Кстати, являться меня научили тоже гномы. Впрочем, касательно магов, у меня всё же остались сомнения. Действительно ли они не знали, или же просто не пожелали делиться со мной профессиональными тайнами?